Глава двадцать Фронт. Ты отлично постарался, мальчик. Едва я оказался в кромешной тьме, со всех сторон зазвучал привычный тягучий голос. «Отлично было б, если бы я смог одолеть змея», с сожалением ответил я а так просто нормально. «Мне нравится твоя целеустремленность и воля к победе, мальчик», предельно серьезно проговорил старик. «Однако не забывай, ты сразился с существом по силе, превосходящим многих богов, и смог пережить эту схватку. Несмотря на все твои способности и оберег праведности», «Ты пока не ровня Богу, так что будь горд исходом сегодняшнего поединка». «Договорились, буду», – буркнул я, постепенно приходя в себя после тяжелой битвы. Хоть в этом измерении у меня не было тела, неимоверную усталость я все же чувствовал. «И будешь становиться еще сильнее, правильно», – произнес бог тьмы, заглянув в мои мысли. «Гордиться достижениями не значит прекращать развитие». «Понял. Я бы важно кивнул, если бы у меня здесь имелось тело. Скажи, тебе удалось узнать что-нибудь о черном змее? Ты же внимательно наблюдал за нашей битвой?» Бог тьмы ответил не сразу. Странное чувство ждать его ответа, находясь в абсолютной тьме, полнейшей тишине, без тела и ощущения самого себя в пространстве». Зато с маячащим где-то в подкорке, физических глаз-то у меня нет, системным сообщением. Выберите точку воскрешения для переноса. Надгробье Атифех, осколок надгробья Зиры, осколок надгробья Шара, осколок надгробья Бата, осколок надгробья Мари. Глядя на перечень своих точек воскрешения, вспомнил, что раньше в этом списке было кладбище Листьеры и охотничий домик Ильзы. То есть, скажем так, «Географические названия. А теперь имена тех, в чью честь создали то или иное надгробье. Видимо, такая разница была обусловлена тем, что мои первые две точки воскрешения, которые разрушила Айрида в теле Ильзы, были стационарными. Сейчас же все они переносные». «Внимательно, мальчик», «наконец-то заговорил бог тьмы». «Как и ты, я заметил салатовый оттенок в некоторых способностях змея». «Такой же, какой был и у Бергейна», — продолжил я нашу общую мысль. «Это безумие?» «Возможно, но сам змей не безумен. Для нас он и его способности — загадка. Могу сказать одно, вряд ли он враг нам». «Но и не друг», — «Его можно воспринимать как отдельную силу? Он сам по себе?» «Пожалуй, так и есть, мальчик. Оставим пока эту тему. Сейчас тебе с ним не справиться. Не уверен, что если я буду сражаться с тобой бок о бок, мы победим». «Потому что мы с тобой делим одну и ту же силу», — хмыкнул я. «Но вот если с нами будет кто-то сторонний, Наридуэль, Бергейн или же Рюгус, Раньше, чем мы восстановим Зуртарн, подобной битве не бывать. Я уже говорил, ты справился со своей целью. Благодаря тебе я хотя бы приблизительно понял, на что способен змей, чего ожидать в бою с ним и к чему готовиться. Все, в данный момент змей нас не волнует. Есть куда более насущные дела, мальчик. «Отправляйся к адепту Бергу. Негоже нашей пастве быть без старшего адепта. Да и с союзниками лучше всего взаимодействовать именно тебе. Удачи, мальчик!» Произнес бог тьмы и замолчал. «Я же предельно четко понял, что разговор действительно окончен», И громко сказал, если это слово уместно для того, у кого в данный момент нет рта. «Надгробье Атефех». Через пару мгновений я стоял в центре большого шатра и смотрел на Берга. Адепт держал надгробье своей супруги на вытянутой руке, а после того, как я появился, спрятал обелиск в инвентарь. «Рад видеть тебя!» – произнес он, полуулыбнувшись и протянув руку. «Взаимно, дружище!» – отозвался я, ответив на рукопожатие и обняв товарища. «Гляжу, ждали меня?» «Бог тьмы сообщил мне о твоем приходе! Я немного подготовился!» Отойдя на полшага, лучник указал на небольшой столик, где помимо кувшина с вином стоял сыр, вяленое мясо и, о чудо, свежий хлеб, да какие-то яркие сухофрукты. «Подготовился на четыре с минусом!» – хмыкнул я. «То есть?» – не понял Берг. «Если хотел, чтобы тебя оценили на отлично, мог бы мне и горяченького раздобыть», – широко улыбнулся я. «Знал бы ты, как мне походные пайки уже надоели». «Знаю», – кивнул адепт, – «мы ведь тоже не во дворце сидим». «Ладно, не хмурься, пошутил я». Я хлопнул его по плечу. «Присядем, раз уж все готово. Рассказывай, как у вас идут дела, где мы вообще находимся, что это за шатер?» Обвел я взглядом пространство, зацепившись глазами за двуспальное ложе. Не уверен, но походило оно на основание телеги, в которое уложили матрац и настелили одеял. Неказисто на вид, но так и манит. Растянуться на кровати после боя со змеем было бы здорово. «Твой шатер», – спокойно ответил Берг. «Правда, пока тебя не было, здесь обитали Мара с Кейном». «Обитали? Вы что, стоите на одном месте? Давай уже без долгих предисловий». Мы, наконец-то, сели за стол, и я наполнил два кубка вином. Чокнулись, выпили. И Берг принялся рассказывать, как воины бога тьмы провели последние дни. Если в двух словах, жили они в дороге, на ночь разбивали лагерь. Вчера, наконец-то, нагнали войска двух герцогов и даже поучаствовали в небольшой битве. Сейчас остановились готовиться к штурму Бильдеры, цитадели графа Бильдерского. «По пути герцоги захватили несколько мелких замков, и теперь осталось окончательно разделаться с графом», проговорил Берг. «После победы над ним и захвата цитадели путь к Лангере будет открыт». «Обойти, как я понимаю, нельзя было», уточнил я, откусывая длинный оранжевый сухофрукт. По словам Лучника, эти сладости из личных запасов альхорумцев присоединившихся к нам, многим пришлись по вкусу. В дальнейшем, если будем живы и относительно счастливы, стоит наладить торговлю с Иширией. Можно было, но тогда получили бы удар в спину. Насколько серьезным обещает быть штурм Бильдеры, уточнил я. Серьезный, но вполне посильный. Как мы и ожидали, король не бросился спасать своего свободного графа, предпочитая укрепить столицу. Свободное графство. Мне всегда казалось слишком ироничным данное название для Бильдеры. От кого оно свободное? Только от герцогов. Граф Бельдерский напрямую подчиняется королю. Более того, столица страны находится на территории его графства, что делает из свободного графа практически самого зависимого и безвольного вассала. Хотя и преференции, несомненно, у него имеются. Вот только раскрываются они в полной мере лишь во время мира, а когда приходится воевать... «Пожалуй, в такие моменты граф билдерский думает, что лучше бы его графство входило в состав какого-нибудь герцогства и ничуть не отличалось бы по положению от других подобных графств». «Что ж, значит, мы должны не просто победить, но и свести потери к минимуму», отметил я очевидное и добавил еще более очевидное. Хотя к подобному стоит стремиться всегда. «Но не все военачальники считают так же». Равнодушно проговорили за полой шатра. Повернувшись, я увидел, как полу приподняли, и в мою походную обитель вошли Кейн с Марой. «Привет, Гулена, помахала рукой зомби. «Хорошенько же ты устроился, а? Мы тут пыль дорог собираем, а он раз и переместился!» Поднявшись на ноги, я, не думая скрывать улыбки, пожал руку Кейну и дружески хлопнул его по плечу. Остановился напротив Мары, высшее у мертвия хмыкнуло и сама сгребла меня в крепкие объятия. «Только за от меня не хватай, а то Кейн тебе в морду даст, как тогда этому торговцу?» Хохотнула девушка, припомнив случай, когда таян слишком упорно пытался узнать секрет создания у мертвей. Некромант ничего не ответил, лишь покачал головой. Затем приставил два стула к столу и уселся на один из них. «Стулья тоже к моему приходу приготовили?» – спросил его Берга, когда мы все четверо разместились за столом. «Нет, на этот шатер сразу четыре штуки планировали. Мало ли, вдруг командир захочет небольшое совещание провести!» – спокойно ответил он. «Кстати, об этом, командир!» – подала голос Мара, уже разливающая вино по четырем кубкам. «Хоть зомби и едят исключительно сырое мясо, а не человеческую пищу, немного вина им не вредит». «Нам теперь проваливать, да?» – жалостливо спросила она. «Мыкаться по общим палаткам с рядовыми? Прятаться в лесах, чтобы побыть вдвоем?» «Эй!» – недовольно покосился на нее Кейн и плавно перевел взгляд на меня. «Этому социофобу уж точно совершенно не хочется менять уютный семейный шатер на что-нибудь другое. Интересно, кстати, а есть ли среди обычных бойцов совмещенные палатки?» «Женщины-бойцы у нас имеются, нравы в относительно свободные, а у некоторых, вроде последователей и на ридуэля, и вовсе весьма вызывающие». Так что, скорее всего, есть. Но тут уже встает другой нюанс. Кейн, по сути, офицер высшего звена, а Мара зомби. Так что, в идеале, этой парочки и дальше стоит жить только вдвоем. К тому же, здесь они уже обжились. «Оставайтесь», – устало выдохнул я. «Вы, конечно, ребята пробивные», — посмотрел я на Мару, «но найти для себя отдельный шатер, полагаю, мне будет проще, чем вам. К тому же ничего тебе искать не придется, муж мой». Тиара появилась так же неожиданно, как и Кейн с его возлюбленной зомби. Откинула полу шатра и величественно вошла внутрь. Наши глаза встретились. Супруга ласково улыбнулась и произнесла. «Рада тебя видеть. Очень». «И я тебя», — ответил я, вновь поднимаясь на ноги. Не стесняясь посторонних, Тиара решительно зашагала ко мне и жарко обняла. «Прошу прощения, госпожа Тиара», — голос Берга прозвучал слегка смущенно, — «извините, что отвлекаю вас в такой момент, но как вас пропустили? Честно говоря, я не думал, что вы сразу же узнаете о возвращении Кена, вот и велел страже никого, кроме адептов бога тьмы, не пускать». Вопрос лучника прозвучал слишком обеспокоенно, так что и я заразился этим самым беспокойством. Зная, на что способна Тиара, страшно представить, что стало с теми, кого Берг поставил охранять вход в шатер. Глянув на самого первого адепта бога тьмы, Тиара усмехнулась. «Ты же знаешь, что без охраны я не хожу. Кстати, тому входа сейчас начнется потасовка, если никто не поторопится ее остановить». Берг слегка побледнел и пулей вылетел из шатра. Супруга же взяла меня за руку и повела к столу. Без тени сомнения уселась на стул Берга, пододвинув его вплотную к моему. Сидя рядом, Тиара держала мою руку и тепло смотрела на меня, в то время как зомби и некромант с любопытством глядели на нее. Первый не выдержала Мара. «Скажи, госпожа Тиара, а как ты узнала, что он вернулся? Об этом даже наши офицеры не знают». Вопрос действительно неплохой, мне-то понятно как. Из-за недовершенного ритуала Тиара постоянно чувствует мое местоположение, так что мой межпространственный перелет не мог остаться для нее незамеченным. Однако же другие люди не в курсе этого нашего маленького секретика, вот и ломают голову. Мара с Кейном, полагаю, узнали о моем возвращении благодаря их умению чувствовать чужую энергию. Вряд ли старик или Берг, явно узнавший от бога тьмы, сообщили им заранее, иначе сладкая парочка вместе с лучником встречала бы меня в шатре. Поэтому сейчас вполне могут подозревать Тиару в подобном умении. Должно быть это волнительно, впервые встретить кого-то похожего на тебя». «Ох, милая», – снисходительно улыбнулась моя жена, «это ведь так естественно для любящей женщины чувствовать возвращение своего супруга». «Разве у вас не так?» – наигранно удивилась она. Я прикрыл глаза и покачал головой. Понимаю, не выдавая своих секретов, Тиара не смогла бы ответить иначе, однако теперь Кейн с Марой еще сильнее могут укрепиться в своих подозрениях, если таковые у них вообще имеются, конечно. Решив не плодить сущности на пустом месте, я спокойно произнес. «Не забивайте себе голову, Тиара способна почувствовать только меня». Вот так, вроде и лишнего не сказал, и точки над ее расставил. Вернулся Берг и увидел, что его место заняли. Выглянул из шатра и велел кому-то из дежурных принести еще один стул. Посыльный справился быстро, так что вскоре за столом мы сидели уже в пятером. И обстановка была все-таки напряженной. Одно дело обсуждать что-то в кругу адептов бога тьмы, ну и Мары, являющейся по сути неотъемлемым приложением к одному из этих самых адептов. И совсем другое при адепте другого бога. Да, Мавия и ее последователи в данный момент наши союзники. Да, Тиара – моя жена. Однако ж среди нас пятерых дураков не было. Мои друзья прекрасно понимали, что союзничество – явление временное». Понимали они и то, что наша с Тиарой свадьба весьма подозрительна. И моя супруга, в свою очередь, прекрасно осознавала свое непонятное положение в нашей нынешней компании. Явно же догадывалась, что некоторые темы адепты старика не рискнут поднимать при ней. Поэтому Тиара взяла нити беседы в свои прелестные руки. «Муж мой, тебе уже сообщили о текущем положении дел?» «В целом, да», – кивнул я. «Хорошо». «Пока ты был занят другими делами, мы тоже делали все, что в наших силах». Без тени иронии сообщила она и поведала, как войска двух герцогов огнем и мечом прошлись по землям графства Бильдерского. «Ничего принципиально нового я не узнал, достойного сопротивления наши войны до сего момента не встречали, однако не детали были важны в рассказе Тиары, а ее тон. Пусть слабо, но чувствовалось, что супруга говорит со мной, как подчиненный с начальником». Тем самым она показывала остальным присутствующим, что она именно моя верная жена, а не дочь герцога Урхонского или адепт Мавии. Хотя, в первую очередь, пожалуй, она показывала это именно мне. Однако я допускаю вероятность того, что Тиара говорила искренне, без попыток манипуляции со своей стороны. «Какими бы ни были мотивы моей супруги, я не стал строить из себя букву и наградил ее за труды. Вы молодцы». «Как и ожидалось, герцоги и сами прекрасно справляются без моего участия. Но лишь потому, что ты за ними приглядываешь». Польстил я жене, она мило улыбнулась. Ну а я продолжил. «Что до меня, то у меня выдалось весьма занимательное путешествие. Без лишних деталей, а именно без упоминания источника энергии и древних, я рассказал о нашем со стариком походе к агроидам. А почему бы и нет?» От адептов бога тьмы такое скрывать бессмысленно, от Тиары, Уна и Рюгус знают, что мы там были. Почему бы тогда не узнать Тиаре и Мавии?